Мы здесь долгое время решали, как с ними быть, деловито, без суеты, пояснял голос. А, быть может, и жарить живьем? Под ящиком мгновенно вспыхнуло бушующее пламя, рев и крики усилились втрое. Увы, увы, но к этой муке быстро привыкают. А, быть может, нечто мясо рубительное! Огонь исчез, но в тонкие стены со всех сторон вонзились сверлы, пилы, иглы и секущие лезвия. Люди сгрудились в центре, у них уже не было даже сил на крик. «Оказалось шумно, нудно, негигиенично и отдает средневековой дикостью. Угадайте, что мы придумали?» «Делать из них тампоксы, сходу предположил начитанный молодой человек. Оранжевые глаза на мгновение приняли круглую форму. «Идея интересная». «Надо будет взять на заметочку», — с уважением отметил голос. «Но пока иное наказание. Оп!» Ящик опустел. Куда испарились байкеры, было непонятно. Иван Кочуев вытянул шею, но так и не нашел даже намека на то, что с ними случилось. «Перерождение! Отправлены на землю продолжать жизненный путь. Многие так побывали у нас уже раз семь-восемь». А... «А в чем смысл?» «В не душ!» — охотно пустился объяснять голос. «Все эти котлы, вилы, раскаленные сковороды были хороши для людей древних, простодушных, не испорченных прогрессом. Но, согласитесь, в наше время этим вряд ли запугаешь интеллигента, чиновника или бомжа. Мы работаем тоньше». Душа человека, пройдя ряд реинкарнаций, стремится к самосовершенствованию. Души садомитов наказаны тем, что раз за разом получают все более благоприятные условия для греха. Там, на земле, мы даем им все — деньги, власть, популярность. Мало кто решается пожертвовать всем этим, полюбить женщину и родить с ней детей. Нет, они обычно пускаются во все тяжкие снова и снова бросая свою бессмертную душу в нашу контору. Постепенно Божий свет в ней заметно тускнеет, и вот она уже потеряна навеки. Но это нечестно. Вы могли хотя бы предупредить их? Предупредить? О чем? Если они не поверили самому Богу. Какие могут быть предупреждения с нашей стороны? Здесь мы, пожалуй, на минуточку прервемся. Видимо, мне надо кое в чем признаться. Поверьте, что все вышеописанное не является плодом авторского вымысла или моего больного воображения. Также прошу не причислять это к сведениям, почерпнутым из интернета, тайным оккультным знаниям, вещам снам или пророческому откровению. Я вряд ли смогу логически объяснить, почему написал об этом так, а не иначе. Никаких доказательств привести не могу, но тем не менее прошу верить. Впрочем, так хотите, ваше право. «Желаете поподробнее узнать о других наказаниях?» «Нет», — покачал головой Иван. «Все равно все вы сволочи». «Станешь сволочи, на такой работе», — удовлетворенно подтвердил демон. «О, о, о, новый контейнер объявился. Благодаря вашей земной демократии...» У нас с садомитами никогда перебоев не бывает. А уж после разрешения однополых браков и гей-карнавалов... — Ваня! — неуверенно раздалось снизу. Кладнокровный подъясаул едва не вывалился из кресла. В металлическом ящике, окруженная тихо воющими мужиками в балетных пачках, гордо выпрямилась краса и гордость народа Израиля, сама Рахиль «Файн Зильбер Минц». «Кто? Кто? Кто? Опять это? Как ее?» Правый оранжевый глаз нервно замигал, так словно бы у него дергалось века. «Это моя еврейка», — широко улыбнулся казак. «Не бойтесь, она практически ручная, без команды стрелять не станет. Но на всякий случай лучше не провоцировать и не дразнить». «Вы таки спуститесь сюда, или мне всей надо подняться к вам наверх?» Уже с заметным подзаводом донеслось снизу. «А если вас там не пускают, так я сейчас начну с ними договариваться несколько громче. Так откните пальцем на предмет мишени!» «Пошли вон!» «Оба!» — напряженным шепотом определился голос. «Храни вас, Господь, за вашу доброту!» Но сердечное пожелание бывшего филолога кануло в туне. Его вновь подхватило непонятной силой... Намертво прижала к возмущенно пискнувшей еврейке и ровно поставила в конце длинной улицы пикантного города, задом и умора. Пользуясь тем, что они одни, эльфа не видно, оранжевые глаза исчезли, а народу никого, наша парочка, накрепко обнявшись, так и замерла, не размыкая объятий минут на десять-пятнадцать. Согласитесь, они это заслужили. По крайней мере, щепетильный миловеллер, осторожно выглянув из-за угла, позволил себе тонкую улыбку, но с места не двинулся. Видимо, не хотел опять влезть не вовремя. А два наших голубка, не в состоянии сказать ни слова, стояли, как березовые пеньки, не смея шелохнуться, потому что боялись даже дышать, лишь бы только ничем не потревожить этот невероятно чистый миг искупления, и прощение душ. Казачий еврейский синдикат выиграл очередную битву духа, твердо намереваясь в том же составе двигаться дальше по стезе Божьего испытания. А оно, как общеизвестно, никому не дается сверх силы и веры. Дадим и мы нашим героям хоть капельку надежды. Мы с вами знаем, что в реальной жизни все не так просто. И даже если им обоим потом наступит полное счастье, то никак не одно на двоих, а каждому свое, ей еврейское, ему казачье. Как же меня иногда бесит наша всезнающая мудрость, господа читатели!